хотя бы ничтожнейшим внешним событием внутренней пустоту, которая является подлинным источником скуки, вечно толкая субъекта в погоню за внешними возбуждениями, с целью хоть чем-нибудь расшивелить ум и душу. Такой человек, не разборчив в выборе средств к этой цели, доказательство тому низкопробное время припровождения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 богатство духа. Чем выше совершеннее дух, тем меньше места остаётся для скуки. Неискончаемый поток мыслей, их вечная новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способности стремления к всё новым и новым комбинациям их, всё это делает одарённого умом человека, если не считать моментов утомления, не поддающимся скуке.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 неприятностях. Все эти свойства ещё усиливаются благодаря живости впечатлений, в том числе и неприятных, которые обусловлены пылким воображением. Сказанное относится в соответствующей мере и к промежуточным ступеням, заполняющим огромное расстояние между тупым дураком и великим гением. Словом, каждый, как объективно, так и субъективно,